Глава третья. Испытание кинжалами. Когда я в следующий раз проснулся, то чувствовал, как у меня живот буквально прилипает к спине, и это не было преувеличением. Когда я прибыл в это поселение, то внезапный разговор с мудрецом безо всякой подготовки на время заглушил чувство голода. Но теперь, когда я наконец выспался, организм усиленно намекал на то, что было бы неплохо восстановить силы. Когда я приподнялся на своей лежанке, то увидел, как на меня смотрят два маленьких, любопытных черных глаза. Хозяином, вернее хозяйкой этих глаз, была маленькая девочка Вимрана. неуловимо похожая на самую младшую из приюта Вимрана, в прошлом которого мне удалось побывать дважды, и воспоминания о котором, наверное, будут преследовать меня в кошмарах до конца жизни. «Привет!» — поздоровалась девочка, кивнув своей небольшой синей головкой, на которой даже присутствовали волосы. «Привет!» — растерянно ответил я. «А ты кто? И где все?» «Все заняты делами», — важно ответила девочка. я тоже занята важным делом!» «Это каким же?» – уточнил я, не сумев сдержать улыбки при виде того, как важно и серьезно вела себя девочка. «Присматриваю за тобой, конечно», – ответила малышка. Белый дядя с красными глазами сказал, что это очень-очень важно. Он сказал, что ты едва не умер в пустыне, и потому за тобой нужно присматривать. «Как предусмотрительно», – мыкнул я. «И как тебе, белый дядя?» «Ой, он немножечко страшный, но зато он такой добрый». У девочки даже глаза заблестели от воодушевления. «Он по вечерам нам такие сказки рассказывает, и днем каждому интересное дело находит. С ним даже старый дедушка разговаривает». «Старый дедушка?» Я догадался, что она имеет в виду мудреца. «А что ты о нем думаешь?» «Ну, он хороший, он любит нас, заботится о нас», пробормотала девочка, причем еще не наученная великому искусству лжи. Говорила она это таким стеклянным и пустым голосом, что сразу было понятно, что ее научили так говорить. Причем, кажется, малышка и сама поняла, что звучит это неубедительно, потому что тихо и смущенно добавила. «Но, по правде говоря, не его так жалко. Он же такой старый. Ему ходить больно, кушать больно, говорить больно, да даже дышать больно. Мама с папой говорят, что в конце мы все уйдем в глубины жизни, где нас ждут те, кто ушел раньше нас». «Но почему же он туда не уходит? Может, он сделал что-то плохое, и теперь вот туда не пускают?» «Может», — пробормотал я, порядком удивленный, насколько хорошо маленькая девочка осведомлена о смерти и о том, что оттягивать встречу с ней, значит вредить всем и себе в первую очередь. «А может, он просто не закончил здесь своих дел? Вот уйдет он, не закончив все, что нужно, и плохо ему будет в глубинах жизни?» «Наверное», — кивнула девочка. и тут же подпрыгнула. «Ой, белый дядя же сказал, чтобы я сразу его позвала, как только ты проснешься. Ну что ж вы, вот так от такого важного дела меня отвлекаете?» Наблюдая за тем, как девочка поспешно выскочила за пределы палатки, я снова не смог сдержать улыбки. Было просто чудо, что в этом убитом, выжженном мире еще сохраняются такие осколки искреннего детства, хотя и длятся они очень недолго. А ведь... А ведь и меня, возможно, ждет такая же малышка. Ведь где-то в реале остались Мия и мой ребенок, и я нет, я непременно к ним вернусь. В этом не может быть никаких сомнений. В этот момент Полок палатки приподнялся, и в нее вошел Агер. Наконец-то, Демиан, обеспокоенно сказал он. Мы уж думали, что ты вообще не проснешься. Потому что тальцеол уж очень хочет с тобой поговорить. Впрочем, Анаму запретил тебя трогать, и, как ни странно, даже тольцол его послушался. «Да можно было бы и догадаться», — хмыкнул я. «Если это племя смерти, и если Анаму раньше промышлял наемными убийствами, значит, он здесь точно не чужой». «Ты только при нем этого не говори», — серьезно сказал Агер. «Он этого очень не любит. Впрочем, сейчас важно не это. Вот». Он поставил передо мной миску, в которой было наложено уже знакомое бесцветное месиво. Именно этим альбинос пытался накормить меня в первый день работы на кальстильву. «Мне очень жаль, Дэймин, но здесь ничего лучше раздобыть невозможно». Он виновато пожал плечами. «И так пришлось ругаться, чтобы тебе отдали самую свежую порцию». «Ничего страшного». Я пожал плечами, хватая миску с ложкой. «Это другое мое тело такого не любит. Тут же потерплю». Ощущения меня не обманули. Это действительно была какая-то странная смесь каши и сырого теста. В человеческом облике есть это было уже не так противно, да и критический уровень голода тоже не сильно способствовал тому, чтобы крутить носом. По крайней мере, одно достоинство у этого блюда было. Оно оказалось достаточно сытным, чтобы заглушить даже голод, который длился, наверное, 5-6 суток, если считать с того момента, когда меня безо всякой еды держали в темнице короска. А теперь. «Ты должен выйти наружу», — сказал Агер, забирая у меня деревянную посуду. «Тальцеол ждет тебя. Кажется, он наконец-то принял решение». Когда я вслед за Агером вышел наружу, то увидел, что на другом краю палаточного городка собрались, наверное, почти все мужчины племени. Проследовав туда, я увидел, что они полукругом сидят, образуя ровное расстояние до подстилки по центру, на которой и восседал сам мудрец смерти. На поверхности он выглядел еще хуже, чем в палатке. Там ему удавалось скрываться в тенях, но даже там было прекрасно видно все уродство его тела. На свету же дело обстояло еще ужаснее. Вся кожа была морщинистой и свисала с костей, словно плохо натянутая мешковина. Руки и ноги выглядели еще более тонкими и хрупкими. Тем не менее, когда он поднял голову, его глаза были полны силы и решимости, как никогда. наконец то ты соизволил почтить нас своим присутствием протянул он вы уж и не чаяли добиться от тебя такого расположения я благоразумно заткнул подальше рвущийся на язык совет самому побродить по пустыне трое четверо суток без еды и воды и вообще надежды выжить если тальциол наконец созрел для того чтобы расстаться со своим драгоценным кинжалом Стоило дать ему выговориться последний раз. «Итак, если ты столь уверен, что достоин забрать кинжал смерти и использовать его на благо нашего мира, тебе придется это доказать», — торжественно он заявил. «Как я могу убедить вас?» — спросил я. «Мне известно, что ты так или иначе приложил руку к тому, чтобы найти кинжал порядка». и чтобы принести сюда кинжал из жизни и хаоса. Докажи, что ты достоин этой силы. Возьми каждый этот клинок в свои руки. И если ты выдержишь это испытание, я отдам тебе кинжал смерти. Лично тебе в руки». «Тальциол», — сурово прорычала Анаму, — «это подло, и ты это знаешь. Он не выживет после такого». «Хватит уже, наконец, держаться за это мнимое бессмертие!» «Нет, Анаму!» — покачал головой Тальцовол. «Таково мое условие. Мальчишка мнит себя самым правым и самым правильным, раз позволяет себе каждого встречного обвинять во всех смертных грехах, от лжи до страха смерти. Значит, пусть докажет, что он действительно достоин». «Принести кинжалы!» По его команде, один из черных Вимрана вышел с дощечкой в руках, которую он почтительно поставил у ног мудреца. «Кладите сюда свои кинжалы! Все!» скомандовал он. Мои спутники переглянулись, но ничего не сказали. Первым подошел Анаму, бережно укладывая синий клинок на дощечку. После этого Егерас и Фартхарас уже успевшие забрать себе на хранение кинжалы жизни и хаоса, тоже уложили свои клинки рядом. Как-то странно хмыкнув, Тальциол извлек из складок своего балахона четвертый абсолютно черный кинжал и положил его рядом с тремя остальными. «Вот, собственно, твое испытание», — мстительно улыбаясь, сказал он. «Докажи, что ты достоин воссоединить эти клинки. Возьми каждый из них в руки». И если ты окажешься достоин, можешь уносить их с собой. Понимая, что выбора у меня нет, я приблизился к дощечке с кинжалами. Слишком много мы все пережили, чтобы добраться до этих артефактов. В голове снова возник образ Миориали. Нет, ради нее я не позволю себе умереть и вынесу что угодно. Впрочем, в моей голове все-таки мелькнула подлинная мысль, Затмить настоящий кинжал иллюзиями, и иллюзии же взять себе в руки. Но я мгновенно отогнал ее прочь. Если Тальциол застанет меня за мошенничеством, все будет напрасно. Да и какое я имею право от остальных честно смотреть в глаза и другим, и самим себе, если сам не могу честно сделать то, что от меня просят? Все-таки, не сумев пересилить страх, первым я взял в руки кинжал порядка. надеясь на его память и на то, что это подготовит меня к остальным. И этот клинок меня узнал. Руку обдало бодрящим холодом. Однако мгновение спустя меня парализовало. Словно кинжал порядка знал, с какой целью я сейчас взял его в руки и собирался судить меня по всей строгости. Моя жизнь словно начала развертываться назад, останавливаясь именно в тех местах, которые были интересны данному кинжалу. Разговор с Лексабом в ангаре распределения воды. Примирение Агера и Егероса и возвращение пустынных кочевников в город, первые видения в сиротском приюте Вимрана и дальше, дальше, назад. Восстановление справедливости в поселении троллей и восстановление Таркусу доброго имени, закономерный исход сражения с обезумившим магом огня в деревне Древесники, моя борьба с самим собой в чертогах Арташа хрупкое равновесие во время бала, где я должен был назвать советником цену за свою помощь, и... Нет, нет, нет! Мои воспоминания увлекались все дальше, туда, куда я никогда не хотел бы возвращаться. Мое первое прохождение храма. И хотя эти воспоминания до сих пор навевали ужас, даже здесь придраться было не к чему. Я не попался на крючок обезумнейшей хранительницы. Я сохранил равновесие. Последний раз вспыхнув, Кинжал порядка погас, признавая за мной право на его силу. тальцеол казалось точно знавший, что сейчас со мной происходит, злобно на меня смотрел. Как он со злорадной улыбкой наблюдал, когда я брался за этот клинок, так теперь с ненавистью смотрел, как я кладу кинжал обратно. Словно бы он ожидал, что именно с его силой и его судом я не справлюсь. «Не на того напал, мудрец, не на того напал». Желая расправиться с неприятным быстрее, я взял в руки кинжал Хаоса. Он тотчас обдал меня волной жара, явно выказывая свое неудовольство от такой наглости, но все же милосердно давая мне шанс, увлекая в новые воспоминания. О! Этому клинку было чем поживиться в моей памяти. Драка с градоправителями, а также причины, по которой она состоялась, были лишь вершины айсберга. Бешенство и ярость во время драки с Сагером после посещения приюта Вимрана. Злоба и ненависть после того, как я узнал полную историю Вимрана в этом мире. И дальше, дальше, дальше в Авиал. Злоба и ярость, с которыми я пришел в столицу по возвращении в Авиал. Но, как ни странно, храм-кинжал хаоса интересовал мало. Нет, его влекло еще глубже к воспоминаниям, которые лежали еще дальше. Схватка с молчаливыми сёстрами в убежище тайсианов. И ещё один поединок с тайсианским магом крови. Кинжал Хаоса с упоением впитывал мои чувство вины, ибо эта схватка, которой по всем законам логики вообще не должно было состояться, до сих пор меня угнетала. Но даже здесь кинжалу Хаоса не удалось ни за что уцепиться. Я сдержался и не убил кичендаша с самого начала». и я принёс ему за это извинения и примирился с этим какое-то время спустя. Так что, если это всё, рыжий клинок...» Кинжал хаоса, поняв, что больше во мне поживиться нечем, покорно погас, отдаваясь в мою власть. Мне даже показалось, что он напоследок отозвался во мне мимолетной волной благодарности за возвращение в этот мир кинжал порядка. Открыв глаза... я с удовольствием увидел новую порцию злости в глазах Тальциола. Кажется, на кинжал Хаоса он возлагал не меньшие надежды, и теперь в нем явно читалась досада. Когда я возвращал на место кинжал Хаоса, во мне внезапно мелькнула безумная мысль. А что если взять в руки кинжалы жизни и смерти одновременно? Они наверняка уравновесят друг друга, и их испытание будет пройти легче, потому что, несмотря на то... что всю свою жизнь я старался поступать по совести, конкретно кинжалу смерти было, что мне предъявить. Тальцевол сначала задохнулся от моей наглости, когда я взял кинжал смерти в правую руку, а кинжал жизни — в левую, но потом все же прочистил горло и сказал, «Что за жульничество, Демин, По одному?» «Ничего не знаю», — мстительно сказал я. Условие было взять каждый кинжал в руки. То, что их надо брать по одному, озвучено не было. Четче надо было проговаривать условия. Последние слова я выговаривал уже с огромным трудом, потому что оба кинжала отбросили меня в самое начало, туда, где начинался мой путь. Встреча со Штиахари и помощь ему, первая встреча с Алаэрто и пощада, несмотря на то, что он едва не разорвал мою душу на куски, пощада Кичендаша, защита жителей деревни Синие Туманы, преподавание в университете и вот... Первый момент, которого я больше всего боялся — убийство. Кинжал смерти вспыхнул было и невыносимой болью, но кинжал жизни заглушил его позывы. В ответ на это кинжал смерти зарылся еще глубже в мою память, выискивая то самое воспоминание, с которого и началось мое путешествие в авиал, мой первый друг и мое первое убийство. Если бы я не знал всей подноготной, то вполне возможно, что чувство войны — В десятки раз усиленная кинжалом смерти пожрала бы меня с головой, но теперь я пережил слишком много. Я знал, что настоящего Макса никогда не существовало, а если бы и существовал, то он первый предал мою дружбу, как только начал меня шантажировать. Так что здесь моей вины нет. Если уж ты живешь, значит, ты имеешь право жить, а если кто-то решает вмешаться в твою жизнь и начать тебя диктовать, то этот кто-то очень сильно рискует, и не всякий риск имеет свойство оправдываться. Кинжал смерти как-то слишком стремительно потух, словно обескураженный гибкостью моей логики. Но мне теперь было ради чего жить и выживать. Меориалья теперь часть моей жизни. Я не могу ее потерять. И теперь я понимал, что дойду, дойду предам продам ради нее, только бы вернуться. Конечно, хотелось бы обойтись без этого, но... Скажем так, если на моем пути окажется дьявол с договором на мою душу, то дело, конечно, может кончиться тем, что на договоре появится моя подпись, а может и тем, что избитый дьявол останется лежать на дороге, а договор будет свернуть трубочку и засунут в соответствующее место. Открыв глаза, я буквально чувствовал, как меня переполняет сила, и не магическая сила, а сила духа, словно бы все то время, что я находился в Руархе, Я пребывал в каком-то коконе и спал. А теперь четыре клинка разрезали душную и тесную оболочку, выпуская на волю настоящего меня. Я с вызовом и жалостью одновременно посмотрел на Тальциола. И три секунды спустя он упустил голову, не в силах выдержать мой взгляд. — Я так понимаю, я прошел испытание и могу забрать кинжал смерти? — требовательно спросил я. — Да, — тихо ответил Тальциол. Признаться, не такого финала я ожидал от этого испытания. Но теперь вижу, что ты достоин, и у тебя действительно хватит силы духа пройти этот путь до конца. Благословляю тебя на это. Благодарю, кивнул я. Ты можешь быть спокоен, мудрец. Я пройду этот путь, даю тебе слово. Спасибо, слабо кивнул тот. после чего повернулся к одному из своих провожатых. Ирвинус, друг мой, собери, пожалуйста, всех детей. Я чувствую, что скоро, наконец, обрету покой. Помоги мне полюбоваться на них последний раз». «Конечно, мастер», — с почтением ответил один из стражей, помогая ему подняться. «Прошу сюда». «Я думаю, нам пора», — сказал я, подходя к своим спутникам. и отдавая Анаму, Егерсу и Фортхарусу соответствующие кинжалы. «Кинжал смерти, пожалуй, понесу я. А теперь давайте выдвигаться в путь. Прошло слишком много времени, Лексап и Гимлов все еще могут нам помешать». «Ты прав», — кивнул Егерс, бережно пряча кинжал жизни. «Мы отталкиваемся от тебя, если ты считаешь, что справишься с поездкой, то нам нужно в последний раз заглянуть в Кастильву. Это практически по пути. После этого в храм». Однако попасть в Кастильву нам было не суждено. Четыре часа спустя мы внезапно обнаружили, что нам навстречу несутся трое таких же ездовых пуири. Мы приготовились сражаться, но, к счастью, этого не потребовалось, потому что тремя всадниками оказались мои старые знакомые — Таши, Моэн и Гунрам. «Ладой-ка, Егерес!» — почтительно сказал Моен. «Слава двум солнцам! Мы вас прихватили!» «Что случилось?» — спросил Егерес. «Вам нельзя возвращаться в Кастильву! Гвардейцы Алексаба оккупировали ее. Там вас ждет ловушка!» «Не проблема», — тут же ответил я. «Двигаемся к храму немедленно. У нас есть все, что нужно. Если Аламейка выиграет нам хотя бы немного времени, направив гвардейцев Алексаба в племя смерти, мы успеем сделать то, что нужно». Тоска, с которой Егер смотрел в сторону костельвы, была понятна. «Но почему с такой же печалью, которую я очень редко видел на этом лице, туда смотрел и Агер?» из-за того, что там осталась его сестра, или...» «Да, ты прав», — кивнул, наконец, Егерес. «Не стоит медлить. К храму, значит, к храму». «Вы трое», — обратился он к новоприбывшим. «Вы должны вернуться и...» «Мы едем с вами», — сказал Маэн. «Простите, владыка, но его взят в кольцо. Мы еле успели вырваться из него, и обратно в город нам теперь не попасть. Если уж нам суждено умереть, мы умрем, защищая вас». «Что ж, так там и быть. К храму!» И с этими словами восемь ездовых пуэль развернулись на 90 градусов и стремительно зашушали лапами навстречу неизвестности.